Глава вторая. Андрей, ну в самом деле, я же волнуюсь и переживаю. Ты где пропадал всё это время? Моя маленькая красотка стояла передо мной, уперев руки в боки и пылая праведным гневом. Андрей, 7 е м утра. Ни звонка, ни СМС. Телефон выключен. Я стоял напротив Светки улыбался счастливой улыбкой. Это очень интересная загадка. Гнев удивительным образом меняет женские лица. Бывают девушки, которых злость портит, причем кардинально. Какой бы красоткой ни была женщина, особенно в макияже и при боевом параде, сильные эмоции все равно срывают любые маски и показывают истинную суть человека. Моя Светка относилась к другому типу. Она, распаляясь, становилась только краше, поэтому я стоял сейчас и откровенно любовался своей девушкой. «Что ты улыбаешься?» «Где ты был? Твоя одежда выглядит так, как будто тебя самосвал переехал!» А я для Алиски йогурт купил. Мои губы продолжали растягиваться в довольной улыбке. «Вкусный! И тебе десерт творожный!» «Да засунь ты его знаешь куда!» Продолжала наступать на меня девушка, но весь ее боевой запал рассыпался в пыль от криков маленького неугомонного чуда. «Йогурт! Спасибо, спасибо, спасибо!» Пакет из супермаркета буквально испарился из моих рук, а на кухне уже раздавались шуршания и шум от дверцы холодильника. Светка только рукой махнула, затем развернулась и хотела уйти в комнату, но я поймал ее за локоть и притянул к себе. «Спасибо, моя хорошая», — шепнул ей на ухо. «Ты спасла мне жизнь». Светка шумно выдохнула и обмякла в моих руках. Самое интересное, что я практически не лукавил. Как оказалось, именно ее беспокойство запустило цепочку событий, спасших наши с Мироном пятые точки от больших неприятностей. По какой-то непонятной причине моей девушке вчера было неспокойно. Я-то уже в подвале телефон проверил, когда мы там с Мироном загорали, и оказалось, что писать сообщение она начала буквально через два часа после моего отъезда. Причем я их видел, но как-то все закрутилось, что я на них сразу не ответил. «Да-да-да, я не прав, как и многие другие мужики, которые не бросаются отвечать на сообщения своих половинок сразу». С другой стороны, именно благодаря моей безалаберности эта история закончилась гораздо лучше, чем могла бы. Примерно в тот момент, когда мы входили в особняк с ведьмами и чародеем, Светка начала откровенно нервничать из-за моего долгого отсутствия. Судя по всему, ей и в голову не могло прийти, что я уже умудрился через пол Москвы смотаться в область, а затем еще раз пересечь столицу в поисках неведомого особняка. Но моя красавица не умела просто сидеть на одном месте и нервничать. Ей обязательно надо было действовать. Поэтому она решила разыскать меня самостоятельно. Суть в том, что, отправив мне несколько сообщений и не получив на них ответа, Светка не выдержала и решила все-таки позвонить. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» сообщил ей бесстрастный женский голос, и вот тут Светка уже начала переживать по-настоящему. Девушка позвонила Наташке, жене Мирона, но и та ничем не смогла помочь подруге. Мой напарник был рядом со мной в подвале, и его телефон также не ловил сигнал о сотовой вышки. И тогда она позвонила Эдику. «Кстати, Светик, все тем же нежным шепотом спросил я у любимой, а откуда у тебя телефонный номер нашего полковника?» «Да я случайно бумажку на холодильнике заметила». Повернулась ко мне Светка. «Магнит смахнула рукой случайно. А оказывается, ты им бумажку придавил. Так удачно получилось. Но теперь я этот номер у себя записала. А то мало ли что». «Бумажку прилепил, значит». Я обнял девушку покрепче, чтобы она не увидела кровожадную гримасу на моем лице. «Ну, Степан, массовик, затейник». А я всю дорогу домой ломал голову. Как Светка умудрилась позвонить Эдику, если у нее никогда не было его номера? А тут все так просто оказывается. Бумажка на холодильнике. Впрочем, получилось все как нельзя лучше. Эдик, если и был недоволен еще одним ночным звонком, то Светке ничего высказывать не стал, а сразу сложил два и два, чтобы понять, в какой переплет мы попали. Поэтому он позвонил Крамеру. Почему ему? Вот это уже лично для меня тайна. И сам господин полковник на мои вопросы отвечать не стал. Как, впрочем, и глава вампирской семьи не объяснил, чего ради он сорвался мне спасать. Самое главное, что два десятка взрослых кровососов без больших проблем зачистили искомый особняк, в капусту покрошив всех без исключения ведьм. Чародей оказался более крепким орешком, но тут уже и Эдик подключился к потехе. Этот маг-кудесник, как оказалось, по его ведомству в паре мест засветился. В общем, как в той старой доброй детской книжке, кавалерия появилась вовремя и спасла нас с Мироном. А уж когда выяснилось, что сын господина Шостиков жив, почти здоров и тоже находится в этом самом здании, так нашей радости не было предела. Правда, ради, хотя Эдик а пытался замолчать, факт, выяснилось, что мы с Мироном своим появлением умудрились сорвать какой-то громоздкий ритуал, подготавливаемый чародеем. Действо планировалось масштабное. — в том числе и с человеческими жертвами, для которых и планировалось использовать несчастного Валерика с другими несчастными, но мы вломились очень не вовремя, а затем еще и подкорректировали число участников заклинания. Во-первых, мы грохнули одну из ведьм на входе, а во-вторых, еще одной красотки проломили голову табуреткой. Случайно, естественно, и исключительно в целях самообороны. Но в таких ритуалах очень важно соблюдение всех деталей, А быстро заменить выбывших оказалось просто некем. Так что сказать, что от нас напарником не было никакой пользы, мог бы только черстый и циничный полковник госбезопасности. Но не обращать же на него внимания. Тем более, что мы остались живы. Затем позвонили уважаемому бизнесмену, получили солидный гонорар. Вот в чем радость. А не в том, чтобы произвести впечатление на невыспавшегося чекиста. Я в душу. а потом отведу Алиску в школу. Попытался заработать я еще несколько плюсиков в карме, получил поцелуй в щеку и поплелся в ванную комнату. «Все-таки сегодняшний день должен быть прекрасен», подумал я, намыливая голову и подставляя лицо упругим струйкам воды. «С появлением вампиров и Эдика нам с Мироном в откровенно повезло. Неизвестно, сколько бы мы могли просидеть в этом подвале». И что бы было, если Бчародей все-таки провел желаемый ритуал? Да и золотой мальчик практически не пострадал. Приманили его на медовую ловушку. Ведьма при желании любому может голову заморочить и изобразить именно такую красотку, как тебе хочется. Но ведь тоже едва успели. Обратись, Шостиков, к нам на день позже. Боюсь, могло и зубов для опознания не остаться. В общем, все хорошо, и это прекрасно. а спать бы еще пару часиков, так вообще не жизнь, а сказка будет. Впрочем, как и все волшебное, день оказался очень и очень коротким. Нет, мы, конечно, успели со Светиком и по магазинам пройтись, и Алиску после школы в парке аттракционов сладостями порадовать. Но вот только стоило мне в обнимку с девушкой у с е т ь с я перед телевизором, как у меня зазвонил телефон. «Не бери». Попросила меня Светка, придержав за руку, когда я уже было начал вставать с дивана. «Давай хоть сегодня, я не буду нервничать и переживать». Я посмотрел в ее молящие глаза и сел обратно. о н о в конце концов, может же у меня хотя бы иногда быть выходной?» Мой телефон пожужжал и затих на подоконнике, а я выдохнул и удовлетворенно улыбнулся. «Светка права. Мир без меня не рухнет». Но прошла буквально минута, как телефон зазвонил снова. Правда, на этот раз не мой, а смартфон Светланы, который лежал у нее под боком. Девушка глянула на экран и с удивлением продемонстрировала его мне. Седых Эдуард Алексеевич. Однако, настойчивость Эдика не вызывает большого удивления, но раз уж он решил и Светке позвонить, значит, ему от меня действительно что-то очень и очень нужно. Я нехотя кивнул, и моя девушка нажала кнопку приема, переводя телефон на громкую связь. «Добрый вечер, Светлана», — раздался из динамиков вкратчивый голос полковника. «Судя по всему, ваш благоверный не спит, а просто ленится встать и взять с подоконника собственный телефон». «Здравствуйте, Эдуард», — в тон ему ответила моя красавица. «Он не ленится. Просто мне захотелось провести хотя бы один вечер с ним тихо и спокойно». «Прекрасная мысль», — восхитился Эдик. «Завидую Андрею белой завистью. Это так замечательно, когда в твоей жизни появляется человек, с которым просто хочется вечером посмотреть фильм или поговорить о каких-то мелких бытовых мелочах. Из таких вечеров, наверное, и складывается простое человеческое счастье». «Но...» — вклинился я в разговор, поймав паузу, когда Эдик, видимо, решил сделать очередной вдох. «Какое «но»?» наигранным непониманием раздалось из динамика. н ну, о просто ты так красиво размазываешь кашу по тарелке, что сейчас наверняка должно прозвучать слово «НО». А потом вываливается тележка с чем-то дурно пахнущим и вдрызг разбивающим наши планы на прекрасный вечер». «Фу, как грубо!» — раздалось в ответ. «Светлана, как вы живете с этим грубым и неотесанным солдафоном, презревшим элементарное чувство благодарности к человеку, который среди ночи бросился и отправился спасать его шкуру, «И успокойся. Я не собираюсь сегодня тебя никуда дергать». «Значит, завтра?» – обреченно спросил я, п о н и м а ю что если клещ по имени Эдик кого-то вцепился, то извлечь его из тела не получится даже с помощью домкрата. «Я попрошу тебя всего-навсего попить кофе с Крамером, который точно так же, как и я, бросил все во имя дружбы и помог тебе с Мироном. Кстати, вы же еще не все деньги потратили». «Обрати внимание, мы даже не пытались претендовать хотя бы на копеечку из вашего гонорара. Сколько вам обломилось на двоих? Тысяч с 0 о «При личном обществе подобные вопросы задавать не принято. Я начал испытывать легкое чувство досады. Меня нагибали, причем не сильно пытаясь скрыть сей прискорбный факт. И самое главное, что я ничего не мог с этим поделать». Теперь становится понятно, что глава вампирской семьи со своей г в а р д и е й не просто так оказался в особняке. Будь я чуть более параноиком, так вообще бы заподозрил, что чародей похитил сына Шостикова по прямому указанию Эдика. «Какое тебе дело до этих денег?» «Мне абсолютно никакого», — жизнерадостно ответил полковник. «Просто если Крамер попросит тебя съездить туда, куда я думаю, то будет некрасиво требовать с него деньги на билеты в гостиницу». «Думаю, что вы с Мироном сможете выделить из своего гонорара т ы с я ч к у д р у г у ю на накладные расходы». «Ты такой заботливый!» Не выдержал я и тоже начал ерничать. «И давно у тебя проснулась забота о ближнем своем?» «Нет, не с того начал. Давно ты начал так близко к сердцу принимать проблемы Крамера?» «О людях надо думать хорошо, и они к тебе потянутся», по учительным тоном ответил Эдик. «В общем, мы договорились?» «Наш общий друг позвонит тебе завтра?» «Договорились!» Со вздохом согласился я. «Пусть звонит, я с ним встречусь». «Помоги ему, пожалуйста!» Проникновенно попросил господин полковник. «Это так хорошо, когда мы помогаем тем, кто в этом нуждается!» «Да иди ты!» С трудом сдержался я от матерщины. Все настроение испортил. «Хорошего вам вечера, Светлана!» Проигнорировал мой всплеск недовольства Эдик. Искренне сочувствую, хотя и понимаю, что любовь зла. И полковник отключился. Ну вот как таких, как он, земля носит? Позвонил, испортил все настроение, теперь еще и Светка на меня каким-то странным взглядом смотрит. Солнышко, давай дальше кино смотреть. Попытался я сделать вид, как будто ничего не произошло. Андрей, а про какой гонорар говорил Эдик? Моя девушка, как настоящая женщина, Вычленила из составляющей беседы, конечно же, самое главное. «Ну как какой?» — прижала к себе Светку. «Мы ночью с Мироном немножко помогли одному хорошему человеку, а он чуть-чуть отблагодарил нас за это». «Ты как-то забыл упомянуть об этой подробности, когда пришел домой сегодня утром?» — хитро прищурилась моя девушка. «А когда бы я успел?» — улыбнулся я в ответ. «Ты налетела на меня, как фурия, сегодня утром. Конверт, наверное, так и лежит в куртке». Светка посмотрела на меня с сомнением, потом встала и вышла в прихожую. «Там ничего нет», — посмотрела она на меня, вернувшись в комнату. «Опять твои шуточки?» «В смысле нет? Я аж привстал от изумления. А в сумке?» С недавних пор я купил себе прикольный небольшой рюкзак, который таскал с собой даже просто выходя в магазин. Несмотря на небольшие размеры, ранец вполне вмещал с е б е обязательный набор пузырьков с эликсирами от Моси, серебряный нож в ножнах и обязательную бумажку, что это сувенир в качестве подарка. Да и вообще множество карманов позволяли распихать достаточно большое количество необходимых и важных мелочей. Если честно, я этот рюкзак обожал, можно сказать, сроднился с ним, поэтому вполне допускал, что мог на автомате сунуть конверт в один из карманов Ранса. «Так нет ее там», — развела руками Светка. «Я думал, что ее убрал куда-то». «Я?» Мысли в голове заскакали табуном, но мне очень быстро стало понятно, кто истинный виновник всех непоняток. «Степан!» — взорал я во всю мощь своих легких. «Я тебя Эдику подарю! Для опытов! Отдай деньги, хулиган малолетний!» Светка смотрела на меня, широко раскрыв глаза, и, судя по всему, мысленно прикидывала, своим умом ее мужик тронулся или это все-таки продолжение какой-то глобальной шутки. «Дядя Андрей!» Вместо домового влетела в комнату Алиска. «Не надо обижать дядю Степана, он хороший!» «Этот хороший уже очень давно по краю ходит!» Продолжал разоряться я. «Он разве не знает, что чужие вещи брать нехорошо?» «Он просто за порядком следит!» с т а л а девочка на защиту маленького засранца. «Ему не нравится, когда мы вещи по квартире разбрасываем. Он мои учебники всегда на полку убирает, если бардак в комнате». Здесь мне возразить было нечего. В комнате Алиски всегда царил практически идеальный порядок, которому периодически удивлялась даже Светка, не замечавшая раньше за дочкой такой тяги в аккуратности. «Деньги пусть вернет», — уже на тон ниже сказал я. Ругаться в присутствии Алиски мне не хотелось, да не виновата маленькая девочка в том, что у меня такие специфические отношения с местным домовым. «Андрей, Алиса!» — начнулась от ступора Светка. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит?» «Дядя Андрей, можно?» Возбужденно спросила у меня задыхающаяся от возбуждения девочка, и я помедля в секунду кивнул. Вообще-то мы с Алиской никогда не обсуждали эту тему, но я уже давно подозревал, что она в курсе существования домового, и, возможно, что даже видела его. Маленькие дети, в принципе, лучше восприимчивы к чужой энергетике, а у Светкиной дочки к этому еще были и врожденные способности. «Мама!» «У нас дома живет домовой!» Радостно прокричала девочка прямо в лицо своей маме. «Но ты не бойся, он хороший, и он ничего не крал у дяди Андрея. Просто Степан не любит валяющиеся вещи и наводил порядок. Андрей!» Севшим голосом спросила у меня Светка держать за виски. «Скажи мне, что вы с Алиской все п р и д у м а л и это какая-то шутка!» «Да нет никакой шутки!» Я встал и сделал шаг по направлению к девушке. о н а выставила перед собой руки и почти закричала. «Стой на месте!» «Мне многое надо тебе рассказать». Стараясь, чтобы мой голос звучал мягко, сказал я ей. Просто я рассчитывал, что это произойдет немного иначе, так сказать, в других обстоятельствах. Кто же знал, что этот обормот приберет к рукам мои деньги? «Сам обормот». Кто-то тяжелый ударил меня по затылку. «Сколько раз говорить, не таскай в дом ведьми на останки». Я повернулся и увидел недовольного Степана по обыкновению появившегося неизвестно откуда, то ли прямо из стены, то ли из шкафа? Ох ёш! раздался слабый голос от двери, и я увидел, как светка почти без чувств сползает по стене.